Глава 5 Автор, благодаря чрезвычайно остроумной выдумке, предупреждает нашествие неприятеля, его жалуют высоким титулом, являются послы императора Блифуску и просят мира, пожар в покоях императрицы, благодаря несчастному случаю, энергичные усилия автора спасают остальные части дворца. Империя Блифуску находится на острове, расположенном на северо-восток от Лилипутии и отделенном от нее проливом шириною в 800 ярдов. Я еще не видел острова. Узнав же о предполагаемом нашествии, старался не показываться на этой стороне берега из опасения быть замеченным с кораблей неприятеля, который не имел никаких сведений о моем присутствии, так как во время войны всякое сношение между двумя империями было запрещено под страхом смертной казни, и наш император наложил эмбарго на выход какого бы то ни было судна из гаваней. Я сообщил его величеству составленный мною план захвата всего неприятельского флота, который, как мы узнали от наших разведчиков, стоял на рейде, готовый сняться с якоря при первом же попутном ветре. Я осведомился у самых опытных моряков относительно глубины пролива, часто ими измерявшийся, и они сообщили мне, что при самой высокой воде эта глубина в средней части пролива равняется 70 глюмглефам, что составляет около 6 европейских футов. Во всех же остальных местах она не превышает 50 глюмглефов. Я отправился на северо-восточный берег, откуда видна империя Блифуску, спрятался за бугорком и направил свою подзорную трубку, настоявший на якоре неприятельский флот, в котором насчитал до пятидесяти боевых кораблей и большое число транспортов. Возвратившись домой, я приказал, получив на то полномочия, доставить мне канат покрепче и известное количество, возможно, толстых железных брусьев. Мне привезли канат толщиной в обыкновенную бечевку, и брусья, величиной в нашу вязальную спицу. Чтобы придать этому канату большую прочность, я сплел его втрое и с той же целью скрутил вместе по три железных бруска, загнув их концы в виде крючков. Прицепив пятьдесят таких крючков к такому же числу веревок, я возвратился на северо-восточный берег и, сняв с себя кафтан, башмаки и чулки, в кожаной куртке вошел в воду за полчаса до прилива. Сначала я быстро пошел вброд, а у середины проплыл около тридцати ярдов, пока снова не почувствовал под собою дно. Таким образом, меньше чем через полчаса я достиг флота. Увидя меня, неприятели пришли в такой ужас, что как лягушки попрыгали с кораблей и поплыли к берегу, где их собралось не менее тридцати тысяч. Тогда... Вынув свои снасти и зацепив нос каждого корабля крючком, я связал все веревки в один узел. Во время этой работы неприятель осыпал меня тучей стрел, и многие из них вонзились мне в руки и в лицо. Помимо ужасной боли, они сильно мешали работе. Более всего я боялся за свои глаза и, наверное, лишился бы их, если бы не придумал тотчас же средство для защиты. Среди других необходимых мне мелочей... У меня сохранились очки, которые я держал в секретном кармане, незамеченным, как я уже говорил, выше императорскими сыщиками. Я надел очки и крепко привязал их. Вооружаясь таким образом, я смело продолжал работу, несмотря на стрелы неприятеля, которые, хотя и попадали в стекла очков, но не причиняли им особого вреда. Приладив все крючки и взяв узел в руку, я начал тащить, Однако ни один корабль не тронулся с места, потому что все они крепко держались на якорях. Таким образом, мне оставалось совершить самую опасную часть моего предприятия. Я выпустил веревки и, оставя крючки на кораблях, смело обрезал ножом якорные канаты. Причем более двухсот стрел угодило мне в лицо и руки. После этого я схватил связанные в узел веревки, к которым были прикреплены мои крючки, и легко потащил за собою пятьдесят самых крупных неприятельских военных кораблей. Блефускианцы, не имевшие ни малейшего представления о моих намерениях, сначала от изумления растерялись. Увидев, как я обрезываю якорные канаты, они подумали, что я собираюсь пустить корабли на волю ветра и волн или столкнуть их друг с другом. Но когда весь флот двинулся в порядке — увлекаемый моими веревками, они пришли в неописуемое чаяние и стали оглашать воздух горестными воплями. Оказавшись в опасности, я остановился, чтобы вынуть из рук и лица стрелы и натереть пораненные места ранее упомянутой мною мазью, которую лилипуты дали мне при моем прибытии в страну. Потом я снял очки и, обождав около часа, пока спадет вода, перешел вброд середину пролива и благополучно прибыл с моим грузом в императорский порт Лилипутии. Император и весь его двор стояли на берегу в ожидании исхода этого великого предприятия. Они видели корабли, приближавшиеся широким полумесяцем, но меня не замечали, так как я по грудь был в воде. Когда я проходил середину пролива, их беспокойство еще более увеличилось, потому что я погрузился в воду по шею. Император решил, что я утонул, и что неприятельский флот приближается с враждебными намерениями. Но скоро его опасения исчезли. С каждым шагом пролив становился мельче, и меня можно было даже слышать с берега. Тогда, подняв вверх конец веревок, К которым был привязан флот, я громко закричал: «Да здравствует могущественнейший император Лилипутии!» Когда я ступил на берег, великий монарх осыпал меня всяческими похвалами и тут же пожаловал мне титул Нардака, самый высокий в государстве. Его величество выразил желание, чтобы я нашел случай захватить и привести в его гавани все остальные морские силы неприятеля. Честолюбие монархов так безмерно, что император задумал, по-видимому, не больше, не меньше, как обратить всю империю Блефуску в собственную провинцию и управлять ею через своего вице-короля, истребив укрывающихся там тупоконечников и принудив всех блефускианцев разбивать яйца с острого конца, а посему он стал бы единственным властелином вселенной». Но я всячески старался отклонить императора от этого намерения, приводя многочисленные доводы, подсказанные мне как политическими соображениями, так и чувством справедливости. В заключение я чистосердечно заявил, что никогда не соглашусь быть орудием обращения в рабство храброго и свободного народа. Когда этот вопрос поступил на обсуждение Государственного Совета, то самые мудрые министры оказались на моей стороне. Мое смелое и откровенное заявление до такой степени противоречило политическим планам его императорского величества, что он никогда не мог простить мне его. Его величество очень искусно дал понять это в Совете, где, как говорили мне потом, мое мнение разделяли самые благоразумные члены, хотя и выражали свое согласие только молчанием. Другие же мои тайные враги не могли удержаться от некоторых выражений, косвенным образом направленных против меня. С этого времени со стороны его величества и злобствующей против меня части министров началась интрига, которая менее чем через два месяца разразилась с такой силой, что едва не погубила меня окончательно. Таким образом, величайшие услуги, оказываемые монархом, не могут перетянуть на свою сторону чашу весов, если на другую бывает положен отказ в потворстве их страстям».